9. Польза и делу. Поймать пытается, но не ловит. Полотенца они такие, раз и соскользнут, только их и видели. И вот стоит купальщица, голая, в чем мать родила. Стоит и глазами хлопает, типа «Ой!». Но нет, Ирина Новицкая не из тех, кто устраивает подобные перформансы. Она девушка конкретная и уверенная в себе. Правда, уверенная, когда при должности, а когда подай поднеси, то неуверенности, ни о ни не остается. Ну что же, все мы люди, все человеки. Как там в фильме В джазе только девушки, у всех свои недостатки. Я все равно испытываю к ней теплые чувства. Я наклоняюсь, поднимаю полотенце и подаю ей. Подмигиваю. Улыбаюсь, конечно же. «Ой, Брагин, только не надо, ладно?» — выдергивает она полотенце из моих рук. «Не надо вот этих понимающих улыбочек». «Ириш, можно подумать, я бы стала такие типы неожиданности подстраивать. Думаешь, я тебя силой в постель тянуть буду? Плохо ты меня знаешь». «Может, и плохо, но у меня и в мыслях не было, что ты это специально. О чем ты говоришь?» «А улыбаюсь я от восхищения, потому что ты красотка, каких свет не видывал». «Ага, то-то ты по малолетним шалавам скачешь». «Вообще-то это моя невеста», — поднимаю я брови. «Чего-чего?» Она забывает о полотенце и то снова падает к ее ногам. «Ох, ты меня ослепить, наверное, хочешь красотой своей». В конце коридора раздаются шаги. «Да и зайду-то», — говорю я, «а то народ запалит, что ты здесь пуляешь кое-чем». «А не боишься?» щурится она отступая, что невеста сковородкой по башке даст. Нет, усмехаюсь, я заходя в номер. Неревнивая попалась. Это в нашем деле большой, знаешь ли, плюс. Пожалуйста, если тебе не холодно, оставайся так. То есть Брагин, злится она. Я вижу, ты смешинку проглотил. А не пойти ли тебе куда подальше, а? Ириш, ну ты чего сердитая такая? Знаешь что, хмурится она. Ну что, где Скачков вообще? А. -а, -а. «Так ты изначально вот в таком виде планировала совещание проводить?» «Ах ты!» Она подхватывает с пола полотенце и швыряет в меня. Оно мокрое и тяжелое летит ко мне в голову, а сама она разворачивается и уходит в ванную. Она уходит, а я сажусь на стул. Номер небольшой, но вполне приличный, современный. Обои, шкаф, кровать, стол, стул, тусклый светильник под потолком. Да, светильник тусклый. Тусклый свет создает дискомфорт, делает жизнь немного безнадежной, поэтому я включаю настольную лампу и лампы на прикроватных тумбочках. А потом ложусь на постель поверх покрывала, не разуваясь. Глаза слипаются. Спать нельзя, еще не время. Нельзя, да. Спать нельзя. Но я засыпаю. Ненадолго, но глубоко. А потом, будто щелчок, раз, распахиваю глаза и вижу над собой Новицкую. Она стоит и молча смотрит на меня, бомбардируя потоками энергии. От этого, наверное, и просыпаюсь. В ее взгляде много всего. Всего и сразу. И гнев, и горечь, и что-то материнское, и злое, и даже нежное. Или мне все это просто кажется со сна. На ней темно-синий спортивный костюм, волосы сухие, расчесанные, а лицо. Сколько времени я спал! Эх Имитирую я спящую красавицу. Десять лет три года, недовольно отвечает она. Вставай давай, жених. Пошли съедим чего-нибудь, предлагаю я, садясь на кровати. За окном темно. Ночь подступает уже очень близко. Нет, никуда я с тобой не пойду, трясет она светлой гривой. Левица. Ну, то есть у львиц гриф не бывает, а у этой есть. А чего так? Потягиваясь, выгибаю я шею. Она набирает воздух, чтобы ответить, но ничего не говорит. Я тру глаза, а она, постояв, забирается на кровать и садится рядом со мной. кладет мне руку на спину, а потом притягивает к себе, обхватывает обеими руками и утыкается подбородком мне в темечко. Больно, между прочим, подбородок у нее острый. Но я молчу. Ничего не говорю. Терплю. Так мы и сидим. Проходит минут десять, не меньше. Ну, — говорит она, — вопросительно мучу в ответ. И когда свадьба? Не знаю, еще не думал. Не думал, — повторяет она. И в этом тоне звучит что-то похожее на материнское, когда мать вдруг осознает, что сыночка-то уже того, тю-тю. И женилка выросла. Неожиданное открытие. Вроде и радостно, и немножко грустно. Вот женится и улетит из гнездышка. И забросит мамку свою. Она вздыхает. Ир. Ну чего? Тихонько спрашивает она. А ты рожать-то собираешься вообще? Чего? Она затихает, а потом разжимает объятия и сила меня отталкивает. От тебя, что ли, рожать? Да я не про кандидатуру отцу, а вообще, в принципе, интересуюсь. У тебя на жизнь-то... Какие планы? А тебе какое дело? зло отвечает она, и глаза ее в этот момент горят, как два гиперболоида. Как какое? Ну ты даешь? Ты ж мне не чужая. У меня, может, душа за тебя болит. Знаешь что, пусть она за подружку твою малолетнюю болит, бросает она и осекается. Ой, она что, беременна? Ты по залету что ли жениться решил? Так это неправильно? Это ни не до чего хорошего. Да нет, усмехаюсь, я не беременна она. «А зачем тогда?» — хморится Ирина. «Ну ты даешь зачем?» «Семью хочу завести. С нашей-то жизнью только семьи и заводить». «С нашей-то в первую очередь и надо. Много ты в семьях понимаешь», — вздыхает она. И, перекинув ноги на другую сторону, ложится на край постели спиной ко мне. «Да, кое-что понимаю. Как не надо, если так уж честно сказать. Знаю, как не надо». «А ты что, была замужем?» — спрашиваю я. Она молчит. «И почему разошлись?» «По Серьезная причина», — соглашаюсь я. «Я и не знал. Мне вообще никто об этом не говорил. Вот ты конспираторша». «Это давно было и неправда», — пожимает она плечами. «Ошибка молодости. Разошлись потому что... Как бы это помягче сказать? Я на самом деле была замужем за общественной работой. С ней у меня и любовь, и сношения были, образно выражаясь. А он, бедный, был обделён моим вниманием. Но это он так говорил. Я подумала-подумала, а ведь действительно, ну что это за семья? Я постоянно пропадаю неизвестно где, а он что, должен вечно у моря погоды ждать? Так, глядишь, и любовницу заведет. Ну, в общем, ты смотри, никому не болтай только. Я ложусь рядом с ней и накрываю рукой, обнимаю. Да, Ирка, говорю ей в затылок. Работенка у тебя та еще, да и характер тоже. Не подарок. Чего это? Напрягается она. Все по-твоему должно быть. барыня ты, царица. Я? возмущается она. Ты работу то с личной жизнью, не путай. Вот и ты, не путай. Нет, ну ты даешь, сокрушенно говорит она. Не рассмотрел душу мою нежную. Паразит. Она шутливо бьет меня локтем. Во-во кую я. Нежная душа с острыми локтями. А ну, говорит она, отвернись от меня. Давай, перевернись на другой бок. Я поворачиваюсь к ней спиной. Она тоже переворачивается и теперь уже сама обнимает меня, сложив сверху руку и ногу. Руку она запускает мне в волосы и начинает их перебирать. Смотри, только с цветом, чтобы Нини поняла. Предупреждаю я, и она тут же сжимает пальцы, натягивая волосы. Ай! «Тебе-то что?» «Добра не будет. Парень он неплохой, конечно, но совсем из другой вселенной», — заявляю я. «Смотрите, заботливый какой. Будешь решать, кому меня в коечку положить? Я что, должна всех кандидатов к тебе на согласование приводить?» «Да вот если бы приводила», — отвечаю я сердито, — «то таких, как летчика не было бы». «Ну, будет теперь всю жизнь меня летчиком этим попрекать. У нас было-то всего...» «Молчи, знать не желаю». «Молчу. И ты молчи тогда. Нечего мне про свои свадьбы рассказывать, ясно?» «Для меня ничего у тебя не изменилось, понял?» Я не отвечаю. «Что захочу, то и сделаю с тобой», — вздыхает она. «В хорошем смысле, конечно. Ты меня слышишь?» «Спишь опять, что ли? Тебе домой-то не пора?» «Пора», — соглашаюсь я. «Пора. Я сажусь, а она остается лежать». Я наклоняюсь к ней, наваливаюсь на нее, глажу по волосам и целую в висок. «А, любишь меня? Говорит она сдавленным голосом. Да как тебе не любить-то, усмехаюсь я. Ладно, поехал. Завтра утром приеду. Всю дорогу, пока еду к Наташке, я думаю, об Ирине. Вроде и поговорили, да будто ничего и не сказали. Да и как сказать-то? Как вообще говорить о несказуемом? «Был бы я писателем женских романов, я бы ей такого наговорила, так?» Наверное, действительно, довольно глубоко мы с ней проросли друг в друга, раз даже Наташка сразу почувствовала неладное. Впрочем, Наташке это и только волю дай, она меня из клетки выпускать не будет. «Чем это от тебя пахнет?» — спрашивает она, когда я захожу домой. «Табак и алкоголь можем сразу исключить», — усмехаюсь я. Что из подозрительных запахов остается? Духи, конопля, клей момент. А с клеем что можно делать? удивляется Наташка. Тебе лучше об этом не знать. У нас блинов не осталось случайно? Остались и не только блины, а пахнет духами. Это не мои. Егор. Шучу, мои. Ну что ты за человек? Ты же видишь, я и так не ревную, потому что я тебе верю. А, -а, -а по мефистофельски смеюсь я. Сначала хотела сказать, потому что обещала, да? Так, все, я пошла на кухню. Выходи в том же костюме, что и утром. Пожалуйста. Нет, кричит она с кухни. День рождения уже прошел. Я иду к телефону, а Наташка выбегает и берет меня за руку. Гладит мой забинтованный палец и вопросительно кивает. Да, подтверждаю я ее догадку. Откусили кусачками вместе с пальцем, но он заживет. Она наклоняется, легонько целует повязку в духе «У волка боли, у крокодила боли, а у Егорки заживи» и снова убегает греметь кастрюлями. Я заказываю Москву и тоже иду на кухню. «Посижу с тобой», — говорю я и получаю благодарную улыбку. Хозяйствовать Наташке не привыкать, она с детства и кашеварит, и дом тащит. Так что тут мне повезло. «Что ты посмеиваешься?» — бросает она на меня взгляд. «А голодал на своих совещаниях?» «Ох, что есть, то есть». «Слушай, Наташа, у меня к тебе будет просьба. Я хочу, чтобы ты завтра бумаги посмотрела. отчеты из казино». «Из казино? Ого. И что там нужно посмотреть?» «Не знаю. Посмотреть где там может быть обман или ошибка просто. А может, там все нормально. Просто надо со стороны глянуть. Выручка ощутимо снизилась в последнее время». — Ладно, посмотрю, конечно. — А у вас что, нет бухгалтера? — И есть, и нет. У партнерской организации есть бухгалтер, но он контролирует только уже финальную часть, понимаешь? — Нет пока, но пойму, не переживай. Если это тебе нужно, я обязательно все сделаю. Ну и хорошо, спасибо тебе. Она наклоняется и чмокает меня в голову. — Фу, ну правда, чем-то пахнет же. От ответа меня освобождает звонок. Соединяют с Москвой. Трубку берет Лида. «Лид, привет, это Егор, как дела? О, Егор, привет, отвечает она. Нормально все. Тебя цвет как раз просил разыскать. Чего хотел, не знаешь. Да по новосибу что-то. Там как дела у тебя? Нормально, говорю я, боюсь, тебе надо приехать шороху тут навести. Какого еще шороху? Голос у нее становится отстраненным. Да работу подкорректировать, а то тут все куда-то не туда, по-моему, поехало. Там же полно народу, напрягается она. «Лид, но если говорю надо, это что, по-твоему, значит?» Она вздыхает. «Не переживай, ненадолго. Недели две, я думаю, хватит. Так что завтра прямо с самого утра. Давай цвета. Там он?» «Да, здесь, сейчас. Алло!» Выдыхает цвет, деляя без того короткое словечко на две части. «Здорово!» — приветствую его я. «Здорово, Коля, не шутишь. Ты чего там народ рот прессуешь? Ух ты, прессую!» Позвонил Шишкарь. «Хорошо, значит, ты примерно в курсе уже. Я ему на вид неправильное поведение поставил. Он что, пожаловался, что я его кошмарю, что ли?» Цвет смеется. «Да, точно, кошмаришь. Правильное словечко подобрал. Так я его, скорее всего, завтра вообще выпну оттуда. Что-то не нравится мне, как он работает. И ведет себя слишком вызывающе. Не по чину, короче. Деловой больно. Чем он тебя так задел?» Делается серьезным цвет. Да не то, чтобы задел, просто бабки где. Деньги приносить перестал, у него там мероприятия частные вечеринки. Мне знаешь, что сказал типа Эля тебя запишет на прием ко мне. Если у меня время есть завтра, ты к нему тоже записываешься. Может я не в курсе просто последних трендов субординации или чё? Так и сказал, ржет цвет. Вот артист в натуре. Но артистизм ладно, это же можно объяснить человеку. Я как бы ноги целовать себе не требую, но если он с финансами жульничает... А как ты его вычислишь? Да не знаю пока, по обстановке сориентируюсь. Ну ладно, соглашается Цвет. Если считаешь, что он там косячит... Косячит? Да у него все рыло в шерсти. Невооруженным взглядом видно. Но ты не бойся, я типа обиду вымещать не буду. Если там все более-менее нормально, ограничусь воспитательной беседой с занесением в грудную клетку. «Хорошо, а кого вместо него хочешь?» «Игорька своего оставлю. Он парень прямой и четкий. А вообще с кадрами что-то делать надо. Хоть университет открывай». «Лиду мне пришли, тут Эля ни рыба, ни мясо. Слушает, что ей охранники говорят. Пусть ей инструктаж жесткий сделает». «Тогда Бакса лучше», — говорит Свет. «Нет, Бакс нам в Москве понадобится. Там у нас две точки висят, ты помнишь? Приеду, надо будет заниматься срочно». А ты когда приедешь? К воскресенью должен быть. Утром в семь часов я захожу в вершину мира. Опять-таки не сразу. Но в этот раз все разрешается быстро через начальника смены. «Где Шишкарь?» — спрашиваю я. «Так это он раньше одиннадцати не появляется». «Давай, Матвеич, звони». «Егор Андреевич, извините, но не могу, он меня уволит». Матвеевич меня хорошо знает, он здесь с самого начала. Он не из блатных, и смены у него в охране тоже не блатные, спортивные. Не уволят, обещаю. С грехом пополам ночь смена соглашается побеспокоить высшее руководство. «Шишкарь», — говорю я спокойно, — «я на рабочем месте, а ты где?» «На каком то месте?» — начинает рычать тот. «Ты кто такой на...» «Я тебе сказал в семь часов приготовить отчеты, Где они?» «Я чё, шавка тебе? Эля там есть. Ей звони, ска. Совсем охуели в семь утра. Послушай ты, чепушила». Говорить подобным образом мне не доставляет удовольствия. Но что делать, если оппонент, так сказать, литературную речь плохо всасывает? Это очень плохо. Отвратительно просто. «Чё?» — тянет он. Времени у меня очень мало. Если через 20 минут ты свою жопу сюда не притащишь, ты сюда уже никогда не зайдешь. Никогда в жизни, я тебе обещаю. Более того, ты будешь выплачивать то, что накрысил до конца своих дней. Вкурил? Время пошло. Не давая возможности привести какие-либо доводы, я нажимаю на рычаг. Давай, Матвеич, вызывай Элю». Тут уж рука у него не дрожит, и голос звучит строго и сухо, как и положено при... Отдача приказа. Она твоя начальница, ты знал об этом? Спрошу я. Кто? Откровенно удивляется он. Эля, что ли? Ага, Эля. Я отхожу с ребятами к бару и прошу сделать нам кофе. Вот так, горек. хлопаю я его по плечу. Перевожу тебя на административную работу. Какую? Удивляется он. Я что, не справляюсь? Справляешься, конечно, но сколько можно на протезе носиться? Это же не паралимпийские игры. Есть места, где также необходимы твои навыки. Но уже не физические, а командные. Ты командир? Командир, кивает он. Ну вот, товарищ командир, будешь теперь этим предприятием командовать. А то, видишь, распустились собаки. Так я же в этом деле не бум-бум, растерянно говорит Игорь. Ничего, сегодня Лида приедет и позанимается с тобой усиленно. Из Элли. Где эта Эля? Я звоню в номер Скачкову. «Виталий Тимурович, доброе утро. Как там с бойцами дела?» «Вечером будут», — недовольно отвечает он. «Ты смотри, с проживанием реши, чтобы они тут непрекаянно не маялись». «Хорошо, Игорёк будет решать». «Пока мы разговариваем, допьём кофе», — прибегает Эля. «Эля, кто здесь начальник?» — спрашиваю я. «Шишкарь», — говорит она и смущенно начинает заикаться. «Ой, ну и что есть... Шишигин Олег по...» «Пигалица». Лет двадцать пять от силы. Лида тоже не старуха, но у нее стержень железная это Худенькая, белобрысенькая, но сторчит, глазки перепуганные. Молодая специалистка с факультета азартных игр. А в его отсутствие... Она хлопает ресницами, они у нее длинные, как у буренушки, а глаза печальные. Красивые, но печальные. Эля, ты здесь начальница, ты должна тут каждую царапинку знать. Я знаю, кивает она. Молодец, что знаешь. Но ты еще и командовать должна вот этими всеми мужиками. Где отчеты? Они у Шишка, ну, то есть, кто их составлял? Я, кивает она. Понятно. Появляется Шишкарь. Все прям как в анекдоте про грузинскую школу и басню "Стрикозель и муравель». Стрикозель был блядной, рука-карман, шапка-бобёр». Он заходит с неимоверно деловым видом в развалочку. Губы оттопырена, ноздри раздуваются. Сразу видно человек с позитивным настроем. идет защищать свое место под солнцем. «Э, бро, я что то нихуя не понял. Это чё в натуре такое? Ты кто такой, чтоб я тебя отчета носил? Ты шныря, что ли, нашел? Да тебя матвич сейчас вынесет отсюда нахуй. Так, матвич давай сюда вторую смену». Говоря это, он приближается и прямо-таки вторгается в мое личное пространство. Расширяется, нависает, еще чуть-чуть и к лицу прикасаться начнет. Ты меня, грохочет он, меня дергаешь? Да ко мне ты знаешь, кто тут в очередь становится. А ты-то кто такой? Шестерка цвета! Ты мне тут будешь всеми утра звонить мне? Ты че строишь из себя малолетка? Какие тебе отчеты? Я только цвету подчиняюсь! что ты из себя строишь, я спрашиваю? Ты начальник типа невъебенный!» Я даже головой качаю, выказывая неодобрение, а потом поворачиваюсь к Игорьку. Просто один короткий взгляд, и все этого оказывается достаточно. Игорёк молча, но сосредоточенно, как он это умеет, не распыляясь, коротко замахивается и прописывает шишкарю в грудину такой тычок, с позволения сказать, что его многопудовая туша отлетает метра на три приземляется назад. Воцаряется гробовая тишина. Шишкарь надувает щеки, открывает рот и хлопает глазами. Я делаю над собой усилия, чтобы не засмеяться, и уже почти справляюсь со своим приступом веселья, но тут начинают смеяться другие, и я не выдерживаю. Смеется Матвеич, Игорек, Пашка, бармен, Крупье. Жаль, посетителей в этот час нет, они бы тоже посмеялись. Эля, ты возьми у этого дяди и ключи. И дай команду всем впускать его исключительно по моему разрешению. И вот, кстати, ваш новый руководитель, Игорь Владимирович. Прошу любить и жаловать. Весь день мы мотаемся с Новицкой и Скачковым. Радует то, что ДОСААФ области город отлично помогают в материально-техническом плане. Помещение, база для тренировок, занятия в военном училище, стрельбы, вождение прямо сказка. Руководителя тоже назначают толкового с боевым опытом. Мы договариваемся, что зама ему предложит скачков из наших людей. Думаю, Пашка туда пойдет, когда я найду замену ему и Игорю. А вечером мы сидим с Наташкой над отчетами и там ничего не бьет. «Так тут просто страниц не хватает», — говорит она. «Смотри, цифры идут, идут, а тут раз, и уже с другой суммы продолжается». Во-первых, половины листов не хватает, а во-вторых, вот тут, смотри, и вот тут, и здесь, и еще в куче мест просто исправлено на меньшее число. Вообще даже не заморачивался кто-то. А ты можешь высчитать, насколько таким образом занижен итог? Примерно прикинуть можно, очень примерно, потому что нескольких страниц не хватает. Ну, с шишкарём, похоже, мы еще не закончили. Наташ, я хочу тебя на работу взять. Меня? Смеется она. Кем? Карты раздавать? Нет, мне нужно, чтобы ты разработала систему отчета, которую будут вести во всех подразделениях. Чтобы вот такой наглости, какой это у этого шишкаря, больше не было нигде, чтобы даже мысль не возникала. Ну, такую систему, наверное, не так просто создать. Я ведь бухгалтерию не знаю. Ну, тут попроще бухгалтерии, я думаю, ты справишься. Почитай, что нужно, вникни. Без тебя, боюсь, мы вот так и будем терять, пока все не потеряем. «Давай, родная, пора тебе подключаться к нашему делу». Она молча смотрит на меня, но потому, как зажигаются ее глаза, понимаю, идея неплохая. Всю субботу мы торчим в казино. Новицкая со Скачковым уезжают в пятницу вечером. А мы толчемся здесь. И Наташка, и Лида, и Игорёк, и Эля. «Смотри, Горек, Наталью на тебя оставляю в плане безопасности. И, кстати, про безопасность. Службу охраны перетряхни». От урок постарайся избавиться. Согрузи пока наших ребят. А как тут пойдут задачи в объединении, можно будет поменять расстановку. Наташке лучше выделить машину и постоянного водителя. Можно нашу 21-ю, но это смотри, как у тебя будет получаться. Деньги тебе передадут в ближайшее время. На жилье и все необходимые затраты можешь пока здесь в кассе брать. Ну а каждая копейка была записана, потом восполним. Ясно? Не дрейф, Лида пока тут, и я всегда на связи. С блатными не зарубайся, но и близко не подпускай. Я еще много чего ему говорю, но ничего, он парень толковый, справится. Утром мы с Пашей выезжаем в аэропорт. Наташку с собой не беру, хоть она и хочет, незачем. Она в хорошем настроении, главное теперь при деле. По себе знаю, приносить пользу — это здорово, это воодушевляет. Закончишь здесь, поедем с тобой по всем точкам, так что давай, старайся. Ты теперь у нас незаменимый сотрудник. На тебя вся надежда. Смеется. Расстаемся с легким чувством и летим в Москву. Сегодня надо с дедушкой встречаться. Надеюсь, не даст мне по башке за установление родства. У него двое своих внуков есть вообще-то. В самолете я сплю. Ночью толком поспать не удалось, из-за затянувшегося прощания так что добираю в полете. Прилетаем в Москву утром. Здесь тепло всего минус 15, после три царика прямо лето. Мы выходим на трап, и я замечаю две черных Волги. Какая шишка с нами летела, говорю Пашки. Ага, соглашается он. Мы спускаемся вместе с остальными пассажирами и направляемся к автобусу. Прошу прощения, подскакивает ко мне человек в сером пальто и серой каракулевой шапке. Пройдите со мной, пожалуйста. Он пытается взять меня под локоть, но меня такой поворот совершенно не устраивает. «Нет-нет, вы меня с кем-то спутали!» — громко привлекая внимание пассажиров, заявляю я. «Что за дела? Какого хрена? Не надо меня приглашать никуда!» «Нет, не спутали, Егор Андреевич!» — настаивает Каракулевый. Пашка начинает аккуратно его оттирать, но на помощь первому подбегает еще один Каракулевый. «Брат-близнец!» Пройдемте с нами, пожалуйста!» «Вы не имеете права!» — почти кричу я. «Это произвол!» Это продолжается какое-то время, и пассажиры начинают проявлять к происшествию повышенное внимание. Они толпятся и наблюдают, чем кончится дело. Вдруг открывается задняя дверь машины, из нее выскакивает худощавый человек со злым лицом, тоже в каракулевой шапке, но не в ушанке, а в пирожке. «Брагин!» — досадливо бросает он. «Ну сколько можно? Что за вечный скандал?» Когда ты уже прекратишь, садись быстро в машину! А я поворачиваюсь к Пашке. Паш, запомни, я сел в машину, к замзав отделом ЦК Гурко.